Глава тринадцатая. Сима. «И он просто стоял там, весь мокрый, с разбитой губой, и говорил, что любит меня», рассказываю Майя по телефону, сидя на подоконнике в общежитии. «Представляешь?» «Романтично», — смеется она на том конце провода, — «прямо как в кино, только вместо белого коня драка с бывшим ухажером и дождь». «Очень смешно», — закатываю глаза, но не могу сдержать улыбку. «Симка, я правда рада за тебя». Голос Майи становится мягче. «Ты заслуживаешь счастья. Просто будь осторожна, ладно? Я не хочу, чтобы тебе снова было больно». «Я знаю, вздыхаю. Сама себе это повторяю каждый день». С того вечера прошла неделя. Неделя, в течение которой Арсений доказывал, что его слова не пустой звук. Писал каждое утро встречал после пар приносил кофе терпеливо ждал когда я буду готова его увидеть и постепенно стены которые я возвела вокруг своего сердца начали рушиться а как там этот глеб интересуется Майя, — не мстит нет он вообще пропал говорят взял академический отпуск хотя лола утверждает что позавчера видела его в библиотеке но он делал вид что не замечает ее странная парочка эти глеб и лола «Еще какая, соглашаюсь, они то ссорятся, то мирятся, а чаще ссорятся». В дверь стучат. Дина высовывает голову. «Симка, твой принц, стоит внизу с букетом». Сердце подпрыгивает. «Май, мне пора, позвоню позже». «Беги к своему красавчику», — смеется она. «И помни, если облажается, я приеду и лично ему морду набью». «Договорились». Отключаюсь, хватаю куртку и сумку. Дина смотрит на меня с довольной улыбкой. «Ну что, идешь на свидание?» «Типа того», — поправляю волосы перед зеркалом. «Мы просто встречаемся. Поговорим». «Ага, поговорим», — передразнивает она. «Я видела, как он на тебя смотрит. Там речь не только о разговорах». «Дина? Что? Я просто констатирую факты», — невинно пожимает плечами. «Кстати, его сосед по комнате тоже симпатичный. Эдик, кажется». «Забудь, отмахиваюсь, он не в твоем вкусе». «Откуда ты знаешь, какой у меня вкус?» «Потому что я тебя знаю. Тебе нравятся уверенные в себе, дерзкие, те, кто не лезет за словом в карман, а Эдик...» «Он тихоня, застенчивый ботаник». «Может, мне надоели дерзкие», — задумчиво говорит она. «Может, я хочу кого-то нормального, доброго». Смотрю на нее с удивлением. Дина никогда раньше такого не говорила. «Ладно, беги уже», — машет она рукой, «а то твой Арсений там внизу уже от нервов доедает букет». Смеюсь и выбегаю из комнаты. Арсений действительно стоит у входа в общежитие с букетом скромных белых хризантем. Мои любимые, хотя я ему об этом не говорила. «Откуда ты узнал?» — спрашиваю, принимая цветы. «Майя подсказала», — с улыбкой признается он. «Я ей написал и спросил, какие цветы ты любишь». А то мы знакомы со школы, а я так и не знаю, что тебе действительно нравится. Ты переписываешься с Майей? Ну, не с Ромой же, а Майя, твоя лучшая подруга. Решил заручиться ее поддержкой, — пожимает плечами. К тому же она очень убедительно объяснила, что со мной будет, если я снова облажаюсь. И что она сказала? Что приедет и лично набьет мне морду, — хмыкает он. Я ей верю. Смеюсь, это в духе Майи. «Куда пойдем?» — спрашиваю. «Тут недалеко есть одно кафе. Тихое и уютное, там готовят потрясающий яблочный штрудель». Звучит заманчиво. «Идем по осенней Москве. Ноябрь уже вступил в свои права. Холодно, ветрено, небо серое. Но мне тепло, потому что Арсений держит меня за руку. И это такое простое, но такое важное чувство». «Как дела на журфаке?» — спрашиваю. «Нормально. Задали написать репортаж о студенческой жизни. Думаю, сделать про вечеринку на филфаке и КВН». «Серьезно?» – поднимаю бровь. «Про ту самую?» «Ну, может, слегка приукрашу», – усмехается он. «Опущу некоторые детали, например, как мне врезал ревнивый конкурент». «Это была не морда, а одна губа, поправляю я. Не преувеличивай свои страдания». «Ой, да ладно тебе!» Ты видела мое лицо на следующий день? Я был похож на боксера после 15 раундов. И кровь шла носом. Ты был похож на человека, получившего один удар, смеюсь я. Хватит драматизировать. Он притворно обижается, но его выдает улыбка. Доходим до кафе. Оно маленькое, действительно уютное, с деревянными столиками и теплым светом. Садимся у окна. Заказываем тот самый штрудель и горячий шоколад. — Кстати, — говорит Арсений, помешивая шоколад ложечкой, — у Эдика совсем крыша поехала. — В каком смысле? — Он влюбился. — Правда, удивляюсь, в кого? — В Дину, твою соседку по комнате. — Чуть не давлюсь штруделем. — Что, в Дину? Ага, — кивает он. Влюбился по уши, даже стихи пишет. — Стихи? Эдик? Не могу поверить. Тихий, застенчивый Эдик пишет стихи? Представь себе, я случайно нашел его блокнот, там целая поэма о девушке с глазами цвета осени и смехом, который согревает душу. Как мило, растроганно говорю я, а он ей показал? Шутишь, он и мне не хотел показывать, чуть не убил, когда узнал, что я читал, сказал, что это лично и никто не должен знать. Бедный Эдик, вздыхаю я, но боюсь, у него ничего не выйдет. Почему хмурится Арсений? Потому что он не в ее вкусе, объясняю я. Дина любит уверенных в себе дерзких парней, а Эдик он же застенчивый ботаник. Эй! возмущается Арсений! Во-первых, он не ботан, он просто интроверт. Во-вторых, кто сказал, что девушки не могут влюбиться в тихонь? Жизнь научила, пожимаю плечами. Посмотри правде в глаза. Дина яркая, общительная, звезда любой вечеринки. А Эдик прячется по углам и краснеет, когда с ним заговаривают девушки. «Знаешь что?» — с вызовом в голосе говорит Арсений. «Спорим, что Эдик сможет очаровать Дину?» «Спорим?» — усмехаюсь я. «На что?» «На...» — он задумывается. «На то, что проигравший приготовит ужин для выигравшего. Своими руками. Что-нибудь сложное». «Идет!» — протягиваю руку для рукопожатия. «Готовься готовить борщ, Новиков!» «Это мы еще посмотрим, Богомолова», — сжимает мою руку, но не отпускает. «Никогда недооценивай силу застенчивого ботаника, влюбленного в первую красавицу». «А что, я теперь первая красавица?» — поддразниваю его. «Всегда было», — серьезно говорит он, глядя мне в глаза. «Просто я был слишком слеп, чтобы это заметить». Сердце ухает в груди. «Черт, как же он это делает? Одна фраза, и я таю». «Хватит меня смущать», — бормочу, пряча лицо за чашкой с горячим шоколадом. «Никогда», — улыбается он, — «это моя новая миссия в жизни — смущать Серафиму Богомолову». «Ты невыносим». «Знаю, но ты меня любишь». «К сожалению», — театрально вздыхаю я, но не могу сдержать улыбку. Мы болтаем еще час, смеемся, спорим о книгах и фильмах, делимся планами на будущее. И это так легко, так естественно, будто мы и не расставались. Будто не было той боли, тех слез, тех обид. Но было. И я не забыла. Просто решила дать шанс. Нам обоим. Выходим из кафе, когда уже стемнело. Москва светится огнями, воздух морозный, пахнет снегом. Скоро Новый год, новое начало. Это прекрасно, и я знаю, что на каникулы мы поедем в наш городок вместе с Арсением. «Скоро зима», — говорю, глядя на небо. «Да, мой любимый сезон». «Серьезно? Почему?» «Потому что зимой можно прижимать к себе девушку, которую любишь, под предлогом согреть», — усмехается он, и тут же притягивает меня к себе. «Романтик, смеюсь, но не отстраняюсь». «Идем по улице, обнявшись». И вдруг слышим знакомые голоса, громкие, возмущенные. «Ты невозможный!» — кричит женский голос. «Я невозможный, а ты психичка!» — отвечает мужской. Оборачиваемся. У входа в книжный магазин стоят Лола и Глеб. Они машут руками, спорят о чем-то, совершенно не замечая прохожих. «Ты эгоист!» — продолжает Лола, — думаешь только о себе. «А ты заноза в заднице! Никогда не идешь на компромисс!» «Потому что твои компромиссы — это всегда победа для тебя!» «Неправда! Правда!» Мы с Арсением переглядываемся. Он так и не взял Академ или взял, но они, как всегда, опять ссорятся. «Третий раз за неделю», — кивает Арсений. Эдик говорит, что они вчера тоже скандалили, в библиотеке. Их чуть не выгнал охранник. «Думаешь, они когда-нибудь помирятся?» — спрашиваю. Они либо будут вместе, либо поубивают друг друга, философски замечает Арсений. Третьего не дано. Лола замечает нас и резко замолкает. Глеб тоже оборачивается. «Привет», — неловко говорю и машу рукой. «Привет», — отвечает Лола, явно смущенная тем, что мы стали свидетелями их очередной ссоры. Глеб молчит, глядя куда-то в сторону. «Он по-прежнему избегает меня. Наверное, ему стыдно, хотя я уже давно не злюсь». Я поняла, что он просто несчастный человек, который пытался справиться с болью единственным известным ему способом. И совсем не умеет слышать человека и идти на компромисс с любимым. «Ну, мы пошли. Не будем, так сказать, мешать вашей семейной драме», — говорю, чтобы разрядить обстановку. «Удачи вам в споре». «Спасибо», — сухо отвечает Лола, показывая в шутку мне кулак. Мы уходим, но слышим, как за спиной снова начинается. «Ты всегда так, всегда уходишь в самый неподходящий момент. А ты всегда преувеличиваешь. Я не преувеличиваю, преувеличиваешь!» Арсений тихо смеется. «Знаешь, я думаю, они созданы друг для друга». «Почему?» – удивляюсь. «Потому что только они вдвоем могут выдержать такую бурю эмоций. Любой другой давно бы сбежал, а они?» «Они притягиваются, как магниты, даже когда пытаются оттолкнуться друг от друга» задумываюсь над его словами. «Может, ты и прав. Может, настоящая любовь — это когда ты не можешь без человека, даже когда он сводит тебя с ума. Как я тебя?» — тихо спрашивает он. «Как ты меня, признаюсь? Ты меня бесишь, раздражаешь, заставляешь сомневаться, но при этом, при этом я не представляю свою жизнь без тебя». Арсений останавливается, разворачивает меня к себе. «Я люблю тебя, Сима». — серьезно говорит, — и обещаю, что больше никогда не сбегу, чтобы не случилось. Лучше сдержи свое обещание, предупреждаю, потому что Майя действительно приедет и надает тебе по морде. Я боюсь ее больше, чем Глеба, смеется он. Целует меня, прямо посреди улицы, не обращая внимания на прохожих, и я целую его в ответ, забывая обо всем на свете. Когда мы отрываемся друг от друга, я вижу, что идет снег. «Первый снег в этом году. Легкий, пушистый, красивый. Смотри, шепчу, показывая на небо. Зима пришла. Мое любимое время года», — повторяет он, прижимая меня к себе, — «потому что в нем есть ты. Ты безнадежный романтик, Новиков. Знаю, Богомолова, но ты меня любишь. К счастью поправляю, к счастью люблю». Идем дальше, под падающим снегом держась за руки, и я понимаю, это и есть счастье. Не идеальное, не без проблем, но настоящее, мое, с человеком, которого я выбрала, и который выбрал меня, несмотря ни на что. Когда я возвращаюсь в общежитие, Дина сидит на своей кровати с телефоном в руках. «Ну как?» — с любопытством спрашивает она. «Было романтично?» Очень улыбаюсь я, снимаю куртку, беру вазу, наливаю воду и ставлю в нее букет. «Кстати, знаешь что? Эдик в тебя влюблен!» «Да ты что, В меня?» — Дина резко поднимает голову. «Ага, даже стихи пишет о твоих глазах цвета осени и смехе, который согревает душу». «Ты шутишь», — бормочет она, — «и я вижу, как она краснеет». «Дина? Краснеет? Ну надо же!» Нет, Арсений сам сказал. Дина молчит, уставившись в телефон, потом вдруг спрашивает: А ты как думаешь, он симпатичный? Эдик, удивляюсь, ну, нормальный, худенький в очках, немного неуклюжий, но добрый и умный. Мм, задумчиво протягивает Дина. Дина, он тебе нравится? Смотрю на нее с подозрением. «Не знаю», — пожимает она плечами, — «может быть, немного, совсем чуть-чуть. Мне еще никто никогда не писал стихи, и я хочу их прочесть». Улыбаюсь. «Может, Арсений и прав. Может быть, даже самый застенчивый ботаник способен очаровать первую красавицу. Если, конечно, она готова увидеть в нем нечто большее, чем просто тихоню. Судя по румянцу на щеках Дины, она готова».